Однако название сеанс Медичи» сейчас настолько прочно вошло в обиход, что менять его уже нет смысла. Так что просто учитывая эту небольшую неточность, Борис улыбнулся. «К тому же сути это не меняет. А суть сеанса Медичи» сводится к следующему», Борис на секунду задумался. «Начнем с того, что все происходящее в мире определяется какими-то законами. Яблоко падает вниз, воздушный шарик с гелием взлетает вверх. Вода при замерзании расширяется». Электрический ток, проходя через вольфрамовую спираль, раскаляет ее. Таких законов невероятно много, но все они имеют одну особенность – неизменность их выполнения. То есть вода замерзшая всегда превращается в лед, а не в бензин или манную кашу. Когда ты нажимаешь на выключатель, лампочка или загорается, или нет, но она не превратится в попугая или водопроводный кран. То есть ход определяемых законами процессов не изменен. Отдавая дань кастанеде, Хакеры называют эти законы законами Орла, того неописуемого, непознаваемого, что стоит над всем сущим и определяет наше бытие. Можно назвать эти законы законами Бога, мироздания, суть не изменится. Так вот, хакер в этих законах привлекла именно неизменность их выполнения. Если закон Орла начинает реализовываться, то он будет выполнен, несмотря ни на что. Единственное ограничение связано с тем, что одни законы Орла могут влиять на действия другие. Скажем, если ты выпрыгнешь из самолета, то разобьешься. Но если у тебя будет парашют, то останешься жив. Здесь один закон Орла не позволяет другому закону притяжения реализовать себя в полной мере. Эти ограничения мы должны учитывать. Борис на несколько секунд замолчал, собираясь с мыслями. Потом продолжил. Разбираясь с тем, как реализуется закон Орла, хакеры задали себе вопрос. А нельзя ли использовать неизменность их выполнения себе во благо? В то время мы интересовались управлениями событиями. Пытались понять, почему события окружающего нас мира складываются тем или иным образом. Что определяет это сложение? Именно в это время мы и вышли в сновидениях на информацию о Джонни Ди и его сеансе, И с удивлением обнаружили, что сеанс Медичи позволяет программировать реализацию нужных нам событий. Как это происходит? Пассианс Медичи раскладывается обычной колодой в 36 карт. Он имеет определенный алгоритм сложения, связанный с мастью и номиналом карт. каждой карте в пассиансе назначается определенные события реала. А дальше все очень просто. Составляется сеанс. Мы вставляем в него нужный нам целевой блок. То есть назначаем какую-то карту, ответственную за наше желание. Складывающийся сеанс является законом орла. А значит всегда выполняется. Составив такой сеанс, мы начинаем его выполнять в реале. То есть сознательно выполняем какие-то действия, соответствующие масти и номиналу карт. И здесь начинается настоящая магия. Закон Орла вступает в действие, и цепочка событий начинает развиваться в соответствии с заданным нами сценариями. Все происходит удивительно вовремя. Каждое новое событие определяется очередной картой в пассиансе. Пассианс становится своеобразным шаблоном, определяющим ход реальных событий. В какой-то момент цепочка событий доходит до целевой карты и реализует наше желание. Все. Цель достигнута. А все почему? Да только потому, что цепочка событий, составленная по правилу Орла, наделяется приоритетностью по сравнению с другими цепочками. Если, например, Борис усмехнулся, ты используешь пассиан сменничать для игры в лотерею, то выигрыш достанется именно тебе, а не кому-то еще. И что, это действительно работает? В голосе Максима проскользнуло недоверие. Попробуй выяснить это на практике, предложил Борис. Магия – это сугубо пригладная дисциплина. Голая теория в ней не место. А королева, вспомнил Максим, у нее получалось? Получалось, кивнул Борис. Хотя и не всегда. Дело в том, что мы имеем перед ней очень большое преимущество. У нас есть компьютерные программы для складывания пассианса. Составить складывающийся пассианс вручную довольно трудно, особенно если ты составляешь целевую цепочку для достижения конкретного результата. Согласно легенде, Мария Стюарт заключили в тюрьму и на утро должны были казнить по приказу ее двоюродной сестры Елизаветы I. У нее не было компьютера, но была колода карт и некоторые исходные данные. А именно, охранник за дверью, друзья... собиравшиеся помочь избежать и время до утра. Ей нужно было сплести складывающуюся цепочку пассианса, с учетом имевшихся у нее в распоряжении элементов. Она складывала сеанс до утра, однако со времени последних уроков Джона Ди прошло слишком много времени, и королева многое забыла. По легенде, когда за ней утром пришли стражники, она собрала со стола карты, улыбнулась и сказала, «Как жаль, у меня почти получилось». Ее казнили? Да, казнили. И это говорит о том, что магия не терпит легкомысленного к себе отношения. В глазах Бориса мелькнула усмешка. Думаю, с деталями по сеансам Медичи ты разберешься сам. В нашем архиве все описано более чем доходчиво. Но ну, возникнут вопросы? Спрашивай. Борис взглянул в сторону окна. Роман приехал. Пошли, посмотрим, что у него новенького.